Глава 16. Железобетонный музей современного искусства. Музей, куда пришли путешественники, начинался прямо на той самой площади, где недавно приземлился на сиропоплане Винтик. Гостям объяснили, что на открытом воздухе выставлены скульптурные композиции знаменитых воятелей – Столбика, Стамескина и Фонарикова. Как выяснилось позже, только имя скульптура Стамескина было настоящим, имена же Столбика и Фонариков были вымышленными то есть псевдонимами, как у Светика, который, если помните, был на самом деле пудиком. Так вот, эти имена и псевдонимы очень шли их обладателем. Об этом рассказал Гранитик. Стамескин последние годы увлекается только геометрической скульптурой. Почти все, что вы видите сейчас на площади, а кругом были десятки каменных шаров, кубов и пирамид. Дело его рук. И не только, конечно, рук, да и не столько рук, сколько его стамесок. Все это он лично высек из камня. И работает он много и очень плодотворно. Маэстро как-то привел любопытный факт. За свою карьеру он, оказывается, сломал уже тринадцать тысяч стамесок. Гости не верили своим ушам. Тринадцать тысяч стамесок! Но еще меньше они верили своим глазам, пытаясь отличить одно произведение стамески на другого. «Простите», — обратилась кнопочка гранитику. «А как же различить эти шедевры? Они ведь одинаковые. Как же сам маэстро в них разбирается?» Маэстро их не просто называет хотя название, естественно, играет главную роль. Он их еще и нумерует. «Как это?» — не понял Пестренький. «Сейчас объясню. Вот эта пирамидка называется воспоминание, А вот та другая тоже воспоминание. «А та третья?» — настороженно спросила кнопочка. И та «воспоминания». «Ого! А как в них разобраться?» — удивился Незнайка. «Воспоминания ведь разные бывают». Верно, поэтому Стамескин и назвал их воспоминание номер 34», воспоминание номер 47», воспоминание номер 12». Гости, разинув от удивления рты, стали бродить среди воспоминаний, ощущений и настроений. Долго они не выдержали и попросились внутрь музея, где их ожидала живопись и графика, а также обещанное самое современное искусство. Они надеялись, что там и глаза отдохнут, но не тут-то было. Внутри все стены оказались увешаны большими в белых рамах холстами, где опять были только треугольники, точечки и какие-то подтеки черной и серой красок. «Что это?» — испуганно спросила кнопочка. «Экспозиция старых мастеров и академика Грифля с учениками». Походив среди творений, названия которых тоже утомляли, «Восторг номер четыре», «Тоска номер семь» или «Переживание номер тринадцать», Зрители совсем было сникли, но вдруг Незнайка, который куда-то пропал, прибежал к друзьям и закричал «Братцы, там такое, такое!» «Какое?» — спросил Гунька. «Где?» — поинтересовался пестренький. «Там. Дальше. Такое?» И с вопросом «какое?» все бросились бежать за Незнайкой, забыв о приличиях и не скрывая, что им вовсе не понравилось творчество старых и новых мастеров. Подбегая к последним залам, кнопочка, пышечка, гунька и пестренький успели прочесть на стене указатель «Новейшее технотронное искусство». Бум-пш-бум! и твит. Неслись им навстречу необычные звуки. И в полутемном зале они увидели то, чего никак не ожидали увидеть в музее. Последний писк нашего каменистого сюсюра кричал им вдогонку гранитик. «Пожалуйста, будьте осторожны, не подходите близко, это может быть опасно». Трах бум, фьють, фьють», — слышалось из центра зала, где виднелось какое-то чудовище, огороженное сеткой. Громадный механический паук, похожий одновременно на луноход или шагающий экскаватор, топтался на месте, пыхтел, сопел, выпускал из разных дырочек ноздрей пар или дым, вспыхивал глазами-прожекторами, при этом несколькими лапками поднимал с пола камешки и бросался ими в разные стороны. И именно для этого, видимо, и сделали вокруг сетку, в которую камешки — стукались и отлетали обратно под лапы механического паука. Всем очень понравилось чудище. Но ну, осмотреть на него тоже почему-то быстро надоело, и кнопочка спросила гранитика. «Скажите, а при чем тут искусство?» Я между нами и сам не понимаю, но искусствоведы уверяют, что это последнее достижение творческой мысли. В этот момент странные звуки смолкли. Один глаз прожектор потух, а второй начал мигать. Механическое чудище еще разок дернулось и затихло. Тут же откуда-то выскочили три малыша, подлезли под сетку и стали крутить отвертками и гаечными ключами разные механизмы. Потом один из них повернулся к посетителям и, извиняясь, сказал «Техническая неисправность, слишком сложная конструкция. Сегодня работать больше не будет». «Ну и не надо», — сказал Незнайка. «Если он только пыхтит и камнями кидается, то мы уже все посмотрели. Нам на свежий воздух пора». Все вышли на площадь современного искусства. Мелкие капельки сыпались с неба и каменные скульптуры и дорожки между ними, засыпанные галькой, блестели, будто подернутые масляной пленкой. Так как у малышек были зонтики, то каждая укрыла под своим зонтом по малышу. Кнопочка-гуньку, а пышечка-гранитика. «А я без зонтика обойдусь», — сказал Незнайка. «У меня шляпа, лучше любого вашего зонта». «Эй, пестреньки, иди ко мне у моей шляпы, о, какие поля!» — показал он, разводя в стороны руки. «Нет, не знаю-ка, спасибо. Я лучше под дожечком похожу», — Отозвался Сапачкуля пестренький, а про себя подумал, что потом не умываться. Сейчас меня лишнюю грязь и смоет. «Так ведь одежда промокнет. Вот и хорошо, заодно и постирается. Потом прямо на мне высохнет, сейчас уже тепло». Побродив еще немного среди скульптур, два зонта, голубая шляпа и взъерошенные, нахохлившиеся, как воробей, пестренький, пошли к пристани. По дороге они повстречали... Светика, Гусли, Тюбика, и Стекляшкина и Винтика со Шпунтиком. Те тоже шли к реке, обмениваясь друг с другом впечатлениями о встречах с коллегами. Дождик прошел. Тучи отступили. Солнце садилось, казалось, прямо в воду Огурцовой реки, ниже по течению. Река извивала, среди пустыни сверкала и слепила глаза. Зрелище было невероятное. Казалось, что совершается чудо. Будто волшебница весна сейчас на миг ослепит всех потом набросить на землю темное покрывало ночи, и завтра в пустыне появится травка, цветы и деревья. «Красота какая!» — сказала Пышечка. «Весна!» В это мгновение ветерок откуда-то донес до коротышек еле уловимый запах распускающихся растений. «Пахнет, как в цветочном городе!» — сказала Кнопочка. Но когда она посмотрела вокруг, то ей стало очень грустно. Это был только запах далеких цветов и травы. А кругом раскинулся город без единой травинки. Еще дальше пустыня.